Глава третья «Аж глаза разбегаются», – произнес я, когда открыл список доступных мне героев. Нурк Проныра, гоблин-герой, специализация «Убийца», стоимость 100 единиц магической энергии. Гура Ловкий, гоблин-герой, специализация «Собиратель», стоимость 100 единиц магической энергии. Гурх Мордоворот, хоб-гоблин-герой. Специализация «Боец». Стоимость 250 единиц магической энергии. Гак рукастый хоп Хобб-гоблин-герой. Специализация «Строитель». Стоимость 250 единиц магической энергии. Дуга-рука кувалда. гоблин герой Специализация «Бригадир». Стоимость 250 единиц магической энергии. ши говорящий с духами. Лизард-герой. Специализация «Шаман». Стоимость 350 единиц магической энергии. Шаахс-акулья-смерть. Лизарт герой. Специализация охотник. Стоимость 350 единиц магической энергии. Шарас жемчужный. Лизард Герой. Специализация собиратель. Стоимость 350 единиц магической энергии. Шани Полуночный бриз. Лизарт герой. Специализация разведчик. Стоимость 350 единиц магической энергии. Ох, как же все вкусно и. Дорого. Очень дорого. Герои Лизарды стоили чуть ли не на уровне постройки, и на данный момент это слишком дорого для меня. Я тяжело вздохнул и закрыл список героев. Ада, тут хоб со специализацией строитель, обратился я к ИИ. Что конкретно он делает? В инфосети говорится, что ускоряет строительство построек подземелья, ответила искусственный интеллект. Но я уверена, что на этом его навыки не ограничиваются. Хм, интересно. А бригадир?» «Сильно повышает эффективность всех видов работ у группы, в которой состоит», — ответила Андромеда. Черт, Да почему все такое нужно это?» Я проверил, сколько у меня энергии, и снова тяжело вздохнул. «Очень мало. Нужно срочно апнуть уровень сердцу подземелья», — подумал я. «Ибо это единственный быстрый способ получить много магической энергии». Открыв интерактивную карту, посмотрел на действующие маркеры. Из прошлых у меня оставалось еще три незакрытых квеста. А именно, болотные неприятности, загадочное место и еще одно логово монстра. Плюс несколько добавилось, когда расширилась зона действия дозорной вышки. Из новых мне доступны еще два логова, затонувшая бухта пиратов, подводное сокровище, капитан пиратов Красный Череп и задание осада, которые буквально сегодня принес мой разведчик. Я задумался. Ни в одно логово с опасными тварями, признаться честно, мне пока соваться не хотелось. Для подводных сокровищ затонувшей бухты явно потребуется очень много выносливости, дабы я мог долго дышать под водой. Капитан тоже наверняка будет мне не по зубам, как, впрочем, и ситуация с осадой города. И в итоге оставались только два задания. Одно из которых и собирался выполнить, если бы не наткнулся на дезертиров. Я посмотрел на небо и спросил искусственный интеллект. «А да, сколько сейчас времени?» «Три дня», — ответила Андромеда, и я задумался. «Если отправиться прямо сейчас, то через часа три-четыре буду в деревне, после чего мне потребуется еще несколько часов, чтобы дойти до болот. В девять-десять уже начнет темнеть, и болото — это не лучшее место, чтобы шляться там во тьме. Оставлю это дело на завтра» думал я и осмотрелся по сторонам времени до наступления ночи оставалось еще много и тратить его впустую я просто не имел права поэтому сходил за ножиком для сбора трав отправился в лес внимание навык травничества получает второй уровень появилось системное сообщение перед моими глазами когда я срезал очередной цветок который инфосеть подсвечивала мне как полезный поздравляю радостно произнесла Андромеда. «Самый полезный навык для абсолютного зла», — усмехнулся я. «Но все с чего-то начинали. Не думаешь же ты, что злом просто рождаются», — ответила Андромеда. «Тоже верно», — пожав плечами, произнес я. Открыв карту, выбрал нужное направление и пошел в сторону своего подземелья. «Магической энергии, которая должна была восстановиться, и той, которую я получу со сдачи ресурсов, Должно хватить для того, чтобы сделать одного героя, чья специализация для меня на данном этапе интереснее всего. Надеюсь, энергии хватит. Гаг рукастый. Хоб гоблин герой четвертый уровень. Специализация. Строитель. Второй уровень. Умения и навыки. Изворотливость. четвертый уровень. Скряга. Второй уровень. Зодчий. Второй уровень. Ремонтник. Второй уровень. Мастер на все руки, активное умение, второй уровень. Именно такие характеристики были у хоб гоблина героя, который вышел из каменной арки и поклонился мне. Кинг, смотри! радостно воскликнула Андромеда. Строитель второй уровень увеличивает скорость строительства всех подстроек подземелья на 15%. О, здорово! произнес я, смотря на описание умения. Но это еще не все. Следующий навык — это вообще бомба. Скряга, второй уровень, снижает количество ресурсов для строительства любых типов построек на 15%. А вот этот навык и правда просто лучший. Если прикинуть, сколько этот гоблин сможет мне сэкономить ресурсов, уже строительство улучшенной землянки хоп гоблинов с регенератором полностью отобьет его стоимость. А остальные навыки, спросил я искусственный интеллект, Но изворотливость ты уже знаешь, что дает. а насчет остальных — лови», — ответила она. И перед глазами появилось описание умений. «Зодчий второй уровень. Все постройки, сделанные в присутствии носителя данного навыка, увеличивают свою прочность на 15%. Ремонтник, активное умение, второй уровень, позволяет носителю навыка чинить любой тип построек эффективнее на 15%. Мастер на все руки второй уровень». Носитель навыка эффективнее в любом ремесленном деле на 15%. «Хм, довольно полезные навыки», — задумчиво сказал я. «Да, но сразу предупрежу. Если впоследствии у тебя появится возможность взять еще одного героя-строителя, то их навыки, уменьшающие стоимость ресурсов, необходимых для строительства построек, не будут складываться между собой». «Понял. Спасибо, что предупредила», — ответил я Андромеде. «Жалко, конечно». «Было бы неплохо, если бы они стакались», — усмехнулся я, смотря на хоп Гоблина, одетого в кожаные штаны, жилет и пояс, на котором висели разные инструменты, начиная от молотка и киянки, и заканчивая какими-то измерительными приборами. Все же хоп Гоблины, видимо, гораздо умнее своих, более мелких зеленокожих собратьев. «Я могу для вас что-нибудь построить?» — между тем поинтересовался Гаг. «Пока нет. Завтра» ответил я Хоп-Гоблину. Пока можешь присоединиться к другим Хоп-Гоблинам и заготавливать древесину, сказал ему, и герой кивнул. Если он со своим пассивным навыком мастер на все руки еще и апнет несколько уровней лесоруба или плотника, то будет вообще просто чудесно. Я достал из внутреннего кармана трубку и небольшой мешочек со смесью из трав, которую курил йоган. Фух! Закурив трубку, Выпустил облако сизого дыма и улыбнулся. Настроение после того, как призвал нового героя, у меня улучшилось. И я мог позволить себе немного расслабиться. Завтра меня ждет квест на болотах, а перед ним следовало хорошо отдохнуть. Выпустив облако дыма, посмотрел, как снуют туда-сюда гоблины по моей деревне, таская ягоды из леса в моё подземелье. «Эх, хорошо...» К болоту подошел, когда солнце было практически в зените. «Интересно. И что мне нужно тут делать?» — сказал я, зевнув и осматриваясь по сторонам. «Ну, видимо, разобраться с чьими-то неприятностями», — усмехнувшись, ответила искусственный интеллект. Все сразу стало гораздо понятнее», — недовольным тоном буркнул я в ответ и, найдя небольшое деревце неподалеку, срубил с него мечом ветку и сделал себе посох. Болото — место опасное, а учитывая тот факт, что нахожусь я здесь, не будучи пяти метров ростом, потратить одну жизнь, тупо увязнув в трясине, не очень хотелось. Я очень медленно начал пробираться вглубь. «Ну и запах!» — стараясь дышать как можно реже, мысленно произнес я. Здешние болота действуют по тому же принципу, что и в большинстве других миров. Поглощая углекислый газ, они выделяют метан. Именно им ты сейчас и дышишь. Ответила Андромеда. Не знаю, как эти газы называются в этом мире, но в твоем они назывались именно так. В моем. А, да? Каким он был? Спросил я искусственный интеллект. Твой мир? удивленно уточнила Андромеда. Да, ты не восстановила нужные модули. Восстановила? Но тут дело в другом, как-то неуверенно ответила Ии. Что-то не нравится мне ее ответ. А в чем же? Прямо спросил я. «Дело в том...» Договорить она не успела. «Кинг, сзади!» — крикнула искусственный интеллект, и я резко обернулся. «Гоблины! Откуда они тут взялись?» — подумал я, и резко отпрыгнул в сторону, падая в противную вонючую жижу. Сделал это не зря. Не исполни своего маневра, в меня попали бы несколько дротиков, которые мелкие гадёныши выпустили из своих трубок. «Хм... Так вот в чем дело. Наверняка они с помощью них и прятались в болоте. Поднимаюсь и успеваю заметить трех гоблинов, прежде чем мне вновь приходится нырять в жижу. Так, стоп, у меня же легкие тритона. Задержав дыхание, начинаю довольно быстро двигаться в сторону мелких зеленокожих противников. Благодаря навыку плавал я довольно быстро, как рыба в воде. Хорошо, что хоть глубина позволяет это делать, подумал я, прижимаясь практически к самому дну, ибо болото мне было по пояс. Сейчас. резко всплываю, и оказываюсь в нескольких метрах от гоблина. «Тьма!» — выругался я, ибо не рассчитал расстояние. Вода в болоте была слишком грязная, чтобы я мог в ней смотреть. Поэтому пришлось плыть на обум. И в этот раз интуиция меня подвела. «Чёрт!» Вновь ныряю, делая несколько быстрых грибков, и теперь уже оказываюсь рядом с гоблином, хватаю его и снова ухожу в болотную жижу. «Получено 311 эксп». «Я просто ломаю ему шею» и, не задерживаясь ни секунды, плыву в сторону второго гоблина. «Получено 405 Эксп». В этот раз не ошибся с расчетами и вынырнул из болотной жижи в аккурат рядом с зеленокожим противником. Так как оружие у меня все еще было в ножнах, то с этим гоблином я поступил точно так же, как и с первым. Сломал ему шею. А буквально в следующую секунду что-то звякнуло о мою броню. «Не повезло тебе, приятель!» Усмехнулся я, когда дротик угодил в металлическую пластину моей плохонькой кожаной брони. Попал бы в лицо, может, и выжил. Получено 270 эксп. Убиваю последнего гоблина и осматриваюсь. Больше никого. Я тяжело вздохнул. Несмотря на то, что это был не самый сложный бой, вымотался изрядно. И что самое мерзкое, мне пришлось не один и не два раза нырять в эту зловонную жижу, Поэтому чувствовал себя довольно мерзко. Первое, что сделал, внимательно обыскал труп последнего гоблина. Так и думал, произнес я, когда обнаружил на ногах мертвого зеленокожего коротышки ходули, на которых он передвигался по болоту. Также нашел самодельный подсумок. В нем было несколько дротиков, на остриях их обнаружились капли какой-то дурно пахнущей жидкости, которая с большой вероятностью могла оказаться ядом. Проверять на себе, конечно же, не стал. Снова огляделся по сторонам. Убийство трех этих гоблинов не было условием завершения квеста, а значит, мне придется идти дальше вглубь болот. Ну, раз надо, так надо.